Глава пятнадцатая. Никуда она не денется. Шантар. Готов был выругаться в голос. Ну, Нейхас, ну, идиот. Другими словами не скажешь. Кто же так правду преподносит? Нет, я понимаю, конечно, у нас мало времени нужно спешить, но не до такой же степени. Да я на простой человек, которому чуждо всё мистическое и необычное. А уж тем более слова о том, что перед ней два демона, которые за ней же и пришли. «Вы... вы что, за моей душой пришли?» Взволнованно выдохнула кореглазая, белее лицом. Я только собирался открыть рот, чтобы хоть немного сгладить ситуацию, но тут Нейхас заливисто рассмеялся, смахивая выступившие на глазах слезы. Честно, готов был прибить его в этот момент. Спина после знакомства с деревом ныла, вызывая раздражение. Так Нейхас еще вел себя как самый настоящий придурок, подливая масло в огонь. «Заткнешься, может, уже?» — рыкнул я на него, испепеляя взглядом. «Прости», — хрюкнул от смеха он, — «я просто не удержался. Взгляды людей какие-то плоские, если демон, то сразу пришел за душой, хотя на-ка и черт она нам». Пропуская болтовню Нейе мимо ушей, вглядывался в глаза Даяны, понимая, что нужно как-то искать к ней подход, ведь мои подозрения оказались верны. Портал на темную сторону не перенес нас... потому что человечка дала отказ на перемещение. Да у меня до сих пор был звон в голове от удара. А еще сознание туманил запах лесной земляники, не давая прийти хоть к какому-то маломальскому решению возникшей проблемы. «Даяна!» — шагнул я вперед. «Стой там!» — взволнованно выпалила она. «Не подходи ко мне!» «Я не причиню тебе вреда!» Выставил ладони вперед, тем самым показывая, что не желаю ей зла. «Да», — кивнул с важным видом Ней, по привычке погружая кисти рук в карманы брюк. «Он тебя только что спас, если что». «Я бы и сама справилась», — качнула головой кореглазая, «и ни о какой помощи не просила. Зачем вы здесь? Стоит там, я тебе сказала». Повысила она голос, когда я вновь попытался подобраться ближе. «Иначе закричу». «Кричи», — хмыкнул Нейхас, изображая безразличие. «Мы с легкостью перенесем тебя в другое место при помощи портала, даже пикнуть не успеешь. Так что, милочка, слушай сюда!» «Ну уж нет!» — перебила Нейя Даяна. «Это вы, слушайте. Я не дура и смогла заметить, что ваш так называемый портал отшвырнул меня, за что я ему очень благодарна. А это значит, что вы не в силах перенести меня туда, куда вам нужно. Я вам ничего не должна». «Никакие там сделки с дьяволами и контракты с чертями не заключала и не подписывала. И вообще я не верю в вас, ясно?» «Даяна...» Выдохнул я, поражённой до глубины души её стойкостью. Увидела меня в боевой ипостаси, и вместо криков и истерик она пыталась отделаться от нас. «Не верит она», — фыркнул Нейхас. «Ты посмотри на неё. Неужто образ Шантара так скоро забылся?» «Да, друг...» Цокнул он языком. Не впечатлил ты девушку. А если так? Он играючи принял истинный облик, демонстрируя себя во всей красе. «Боги!» — ахнула Даяна, замолкая. «Какой ты...» «Красавец!» — усмехнулся ней. «Я знаю, сладкая!» «Павлин!» — выдала Даяна, заставляя Нэйхаса подавиться воздухом. Сдерживая смешок, перевел на него взгляд, наблюдая возмущенного до глубины души инкуба. «Да ты в своем уме вообще?» — хорохорил сыней. «Мои крылья по всем девушкам». «Значит, я буду исключением. А теперь прошу меня простить, но если я сейчас не уйду, то меня накроет истерика. Ходить за мной не советую. И вообще буду очень признательна, если мы больше никогда не встретимся». С этими словами она развернулась и пошла в сторону дороги. Смотрел ей вслед, даже не замечая, как на моём лице блуждает глупая улыбка. Сам не понял, чему так радовался. То ли, что она не меня павлином назвала, то ли, что Нэй осадила, то ли, что стойко выдержала столь откровенное признание, что помимо её мира есть ещё и другие. «Ну?» — раздалось возмущённое над ухом. «И чего мы улыбимся, позволю знать? Она меня павлином назвала». «А ты такое есть!» Хмыкнул я, провожая взглядом уже почти скрывшуюся за кустарниками Даяну. Но просто великолепно!» — фыркнул Инкуб. «Ты, видимо, головой приложился, а не спиной. И я заметил, как ты укрыл ее своими крыльями. Это первая девушка на моей памяти, которую ты решил защитить». В ней осколок света. Улыбка сползла с моего лица. Не хотел это сейчас обсуждать, потому что сам не понимал, что со мной происходило». Даяна не покидала моих мыслей, а я и не сопротивлялся, позволяя осесть в моей голове. Но это было неправильно. Она человек, я демон. Нам никогда не быть вместе. Мы из разных миров. Да у нас даже длительность жизни разная. Люди живут максимум до ста лет, а демоны тысячелетиями. Зачем она мне нужна? Верно, от нее только больше проблем. «Ты ее отпустил», — не унимался Наехас. «Пошли в отель». Сказал устало, не желая сейчас обсуждать эту тему. «Никуда Даяна не денется. Нам просто нужно получить от нее согласие на перемещение. И на это у нас есть тринадцать дней».